Глава восьмая. «Чувствую себя нашкодившей малолеткой», — прошипела стоило нам сесть в экипаж. «Кто же знал?» — пробормотал Эридан. И, «И что теперь? Ты так хотела избежать надзора. А что я могу?» — усмехнулась, отворачиваясь к окну. «Но может, это и к лучшему? Герцог не захочет, чтобы король во мне разочаровался. Не хочет выглядеть некомпетентным в глазах его величества. Виктория, может, следует отступить пока?» Тихо спросил мужчина, серьезно глядя в мои глаза. «Не узнавать о том купце?» Я задумалась. Редан прав. «Сейчас, когда я под прицельным взглядом Мерсады, мне не стоит рисковать. Даже в мелочах не стоит. И все же. Я беспокоюсь, что купец исчезнет», — тихо сообщила я. «И если это произойдет, то мы никогда не узнаем правды». «Может, оно и к лучшему?» «Почему?» Я резко повернулась к мужчине. «Разве тебе не интересно, Эридан? Разве ты не хочешь узнать секрет этих странных перемещений душ? Разве можно расслабиться и просто жить, когда в любой момент эта страшная тайна может вылезти наружу?» «Я долго учился жить здесь», — медленно произнес капитан. «Виктория, мы заслужили второй шанс. Я не знаю, у всех ли есть такая возможность, но мы с тобой здесь. Не в рабских ошейниках и не крестьяне, которым необходимо трудиться от рассвета до заката на благо хозяина». «Ты не думала, что стоит быть благодарной?» «И я благодарна», — улыбнувшись, кивнула я. «Благодарна и учусь жить здесь. Приняла свою новую жизнь, приняла правила, титул. Даже дочь, которая по крови моей не является». «Нет, Эридан, ты не отзовешь ищеек. Пусть изучают, но я хочу обезопасить себя. Как только встречусь с герцогом в следующий раз, тут же доложу о купце. И расскажу, что мне интересна легенда об острове магов». Это будет просто женское любопытство и увлечение. В конце концов, каждый лорд земель искал себе занятие по душе, чтобы отвлечься от обязанностей. И не боишься? Ты ведь можешь утопить себя, Виктория. И третьего шанса может не быть. Не утоплю. Если герцогу будет угодно, я обо всех новостях буду докладывать ему. Глядя Эридану в глаза, твердо сообщила я. Эридан, ты поклялся мне в верности. Поклялся защищать ценой собственной жизни. Еще не поздно забрать свою клятву. Если ты хочешь обезопасить себя, то я отпущу тебя. Я не попрошу об этом, усмехнулся мужчина. Мы подъезжаем к дому. Ты готова? Разве можно быть готовой?» Скривившись, качнула головой. «Представляю, что нас ждет. Но знаю точно, что свои ошибки следует исправлять». Улыбнувшись, я посмотрела на спящую Эмми. Малышка уснула еще до того, как мы пытались уехать из дворца в первый раз. Пора будить. Нам повезло, что Эмилис спала, а нам не пришлось тащить малышку к герцогу. А ведь Мерсада еще не знает об этой проблеме. Стоит ему узнать, и я тут же превращусь в слабую безвольную идиотку, которая даже с собственным ребенком совладать не может. Какие уж тут земли? Эмилис, просыпайся. Я погладила носик Крохи. Проснись, мы приехали домой. Нет, хныкнула Эмми, сморщившись и готовясь разрыдаться. «Ваше сиятельство, давайте я возьму юную графиню и вынесу на руках», — предложила Редан. А малышка уже ручки протянула. «Нет, Эмилис в состоянии дойти сама до дома и до своих покоев», — жестко отрезала я и тут же добавила, увидев, что Эми собирается разреветься. «Эмилис, прекрати немедленно, иначе прикажу наказать тебя». «Мама?» — неуверенно спросила Кроха, явно не понимая, почему я строга. Впрочем, Эми не знала, что такое строгость. «Поправь свое платье и позволь капитану помочь тебе выйти из экипажа», продолжила я тем же строгим голосом. «Как только войдем в дом, ты отправишься с Дианой в детскую». «Нет!» — воскликнула Кроха. «Да, милая. Иначе...» «Накажу, Эмилис. Лишу сладкого, поняла?» Эми испуганно отшатнулась и посмотрела на меня так, словно видела впервые. Я кивнула капитану, чтобы помог малышке выйти. А после и сама спустилась, боковым зрением наблюдая за дочерью. Обиженный взгляд малышки разбивал сердце, но... Вы никогда не задумывались, почему так мало женщин стоит во главе земель? Слишком слабы, импульсивные, и жалостливы. Мне безумно жаль обижать дочь строгостью. Но если стану ей потакать, то это выглядит в проблему. Кем ты хочешь быть, Виктория? Леди земель или же доброй матушкой, приложением к супругу? Что будет с моей дочерью, если я не оправдаю доверие герцога и короля? Выйду замуж за того, на кого укажут. Рожу ему ребенка, наследника. А он, мой муж, будет решать судьбу моей Эми. Я готова выйти замуж. Я готова родить еще детей. Но я не готова быть в подчинении. Я лорд земель. И этот титул не изменится с моим замужеством. Я сама буду решать за себя и за своих детей. И мое слово будет весомо. — Иди к няне, Эмилис, — приказала я, входя в особняк, а после обратилась к редану. Капитан, прикажи привести вдовствующую графиню в мой кабинет. Немедленно. — Ваше сиятельство, — тихо обратилась ко мне экономка. — Какие будут указания? — Прикажи слугам собрать вещи вдовствующей графини Дельмар и заложить экипаж. Завтра рано утром ее сиятельство отбывает в свое поместье. Громко объявила я, прекрасно видя, что графиня наблюдает за нами со второго этажа и от меня не укрылась, как женщина ахнула и картинно сползла в обморок. «Ах да, и вызовите лекаря!» «Ваше сиятельство, ее сиятельство плохо себя чувствует и повиноваться вашему приказу не может», — отчитался стражник, зайдя в кабинет. «Лекарь еще не прибыл?» — не отрывая взгляда от отчетов моих подданных, поинтересовалась я. «Ожидаем ваше сиятельство. Как прибудет, первым делом отправьте ко мне», — улыбнувшись, приказала. Стражник ушел, а я вновь углубилась в чтение. Томаты, баклажаны, перец сладкий. Да, все нам надо. Поморщившись, пробежалась взглядом по всему списку. С таким успехом на запад целый караван отправится. Пятьдесят саженцев черешни, двадцать саженцев яблони, пятнадцать саженцев груши, пятьдесят мешков картофеля. Картошка-то им своя чем не угодила, пробормотала я. Но тут уже просто махнуть рукой, честное слово. Три телеги, набитые битком, это только в васильки. Отчет Пожалкина даже смотреть страшно. А вот тряшки не жадничали. Всего-то пять телег зерна, до кое-какие детали для мельницы. Мои подопечные оказались довольно умненькими. Уж не знаю, сами придумали или кто подсказал, но напротив каждого наименования товара стояла стоимость за единицу. Я такого в образце отчета указать не додумалась. Просто потребовала список и что это такое. И не зря. Саженцы мандаринового дерева пришлось вычеркнуть. Достав чистый лист, я быстро подсчитала расходы по каждому отчету и приуныла. Когда раздался стук в дверь, я все еще грустно смотрела на получившуюся сумму. «Ваше сиятельство, прибыл лекарь», — заявил почему-то Эридан. Зави, кивнула я, а после перевела на мужчину удивленный взгляд. «Я не поняла, у нас служанки кончились, что ли? Ты почему их работу выполняешь?» «Я шел к вам, ваше сиятельство», — улыбнулся капитан и приоткрыл дверь шире, пропуская вперед себя лекаря, довольно пожилого мужчину с добрыми умными глазами. «Ваше сиятельство!» — старик хотел склониться, но я вытянула руку, тормозя. «Не надо поклонов, присаживайтесь». Указав на соседнее кресло, я тоже опустилась. «Я хотела поговорить с вами прежде, чем вы отправитесь к ее сиятельству». «Ваше сиятельство, вы меня простите, но вредить я не буду», — поджал губы лекарь. «И что, часто просят?» Я даже растерялась. Уж никак не ожидала услышать это. «Я слишком давно лечу людей, ваше сиятельство», — скромно потупился лекарь. «Прекрасно», — кивнула я. «И вы ошиблись. Я не буду просить нанести вред вдовствующей графине. Видите ли, есть подозрение, что ее сиятельство не то чтобы притворяется, но делает вид, что ей хуже, чем есть на самом деле. Я объявила, что вдовствующая графиня должна покинуть столицу, Так что имею все основания полагать, что своей болезнью ее сиятельство пытается задержаться здесь. Вы можете определить, лжет человек или же говорит правду. «Я не лекарь душ, ваше сиятельство», – развел руками старик. «Но если ее сиятельство будет говорить, что у нее голова больная и в ушах шумит, но между тем пульс спокойный и сердце ровно бьется, то, конечно, я сообщу, что ее сиятельство лукавит». «Отлично. Тогда можете приступать к лечению». Вас проводят к ее сиятельству. А после, если не затруднит, доложите мне о состоянии больной». Я широко улыбнулась и положила на стол пару монеток. «Надеюсь, это не расценят как взятку и не оскорбятся. Но, видимо, приплачивать лекарем в столице – это нормально. Так что, забрав монетки, старик кивнул мне и поспешил вон. А Эридан остался. «У тебя уже даже язык в узел не заворачивается, когда ты разговариваешь правильно», – ухмыльнулся капитан. «А что, до этого я неправильно разговаривала?» — удивилась я. «Абсолютно!» — заржал этот засранец. Но все списали на плохое образование. «Странный мир!» — хихикнула я. «Значит, как графством управлять, так мозгов хватает, а как говор не тот, то значит необразованно. Разве может необразованный человек разбираться во всем этом?» Я потрясла кипой бумаг перед капитаном, в том числе и бумагой с моими подсчетами. «Не может, графиня!» — фыркнула Редан. «А теперь расскажи мне, образованный ты, лорд», — протянула я. «Где мне взять денег, а?» «Ой, не обижайся. Я-то знаю, откуда говорок», — фыркнул мужчина, но тут же вытянул у меня из рук листа с записями. «Это для тебя проблемная сумма?» «Почти тысяча золотых. Насколько я помню, у тебя есть эти средства?» «Есть», — согласно кивнула. «Но я рассчитывала пустить их в дело, а именно в наш типа отель». А вот все вот это не даст мне дохода в ближайшие лет пять. Пока эти странные свиньи размножатся настолько, чтобы нас кормить. Пока саженцы начнут давать плоды в нормальном объеме. Ай, вот и как быть? Делать деньги на том, что есть. Пожал плечами мужчина. Я задумчиво посмотрела на капитана. Мне бы пару миллионов, вот бы я зажила. Но вы? Ты можешь смету урезать, дать только полтысячи золотом. «Нет, так я не сделаю», — вздохнула я. «Грубо говоря, там почти половина того, что надо именно мне. Чтобы вкусно было, да и старосты ныть начнут». «Виктория, ты графиня, они не посмеют», — рассмеялся Эридан. «Мои посмели просить меня купить куриц», — пробубнила я. «Так что будут ныть, зуб даю». «Ладно, у меня особо выхода нет, так что будет им почти караван». «А мы?» «Эридан, как ты смотришь на то, чтобы подключить инвесторов?» «Здесь не знают такого слова», — резонно заметил капитан. «Да и кого? Поверенного? На кой ему это?» «Герцога», — тихо сообщила я и расплылась в улыбке. «Он хочет присматривать за мной, а я хочу денег. Предложу ему вложиться в мой бизнес». «И зачем ему соглашаться?» «Как это? Из любопытства, конечно», — подмигнула я. «К тому же денег у него полный закрома. Для него такие суммы — и плюнуть. Осталось только побыть какое-то время хорошей, а главное – послушной девочкой. «Думаешь, решится?» – с сомнением протянула Редан. «Вот и посмотрим», – широко улыбнулась я. «Если откажет, то отложу задумку на пару лет. Ничего страшного не случится». Нас прервал стук в дверь. Служанка сообщила, что пожаловала лекарь. «Ну что скажете?» – спросила я, как только старик вошел в кабинет. Ее сиятельство действительно испытало стресс, – лекарь вздохнул. Ей нужен отдых, успокаивающие капли я выписал. «И как долго графине полагается отдыхать? Она сможет завтра отправиться в дорогу?» «Сможет, ваше сиятельство, если это столь необходимо. Но я бы советовал оставить ее сиятельство в постели хотя бы на пару дней». «Что же, спасибо», — вздохнула я, вытаскивая из кошелька монеты. «Благодарю вас». Лекарь ушел, я жалобно посмотрела на капитана. «Скажи, за что мне это?» Страдальчески протянула я. «Вы говорите так, словно произошла трагедия», — фыркнул мужчина. «Полежит пару дней, оклемается. Вот потом и отправишь». «А если она успеет нажаловаться королеве?» «Например, отправит ей письмо», — нахмурилась я. «Точно, надо же записку герцогу написать. Пусть знают, что я послушно выполняю его приказ. Эридан, отправишь кого-нибудь, чтобы письмо доставили? Не хочу передавать через посыльных». «Как скажете, графиня». «Что-то не так?» – я взглянула на капитана, который задумчиво смотрел на меня. «Что? Опять я что-то не то делаю?» «Тебе нравится герцог, верно?» «Ты волнуешься, когда заговариваешь о нем». Мерсада? – зачем-то уточнила я и растерянно развела руками. «Не представляю, откуда эти мысли?» «Ты самостоятельно и довольно успешно, но тебе тяжело. Уверен, в глубине души ты бы хотела быть просто женщиной» которая присматривает за детьми и домом. Но у тебя нет иного выхода, верно? Да, герцог пугает своим жестким характером. Но в то же время тебя восхищает его способность решать как крупные проблемы, так и мелкие неурядицы. Редан ненадолго замолчала, после продолжил. Ты знаешь, что свяжи ты свою жизнь с герцогом, то сможешь расслабиться и отпустить контроль. Он не натворит и делов, как бывший муж. Глупости. Фыркнула Яна, вскоре печально вздохнула. Наверное. Ты прав. Но где я, а где герцог? Зря. фыркнул капитан, если бы ты была ему не симпатична, он бы не согласился помогать. Уверен, его помощь сейчас никакого отношения к репутации не имеет. Ну и просто так помочь он не мог. Ты могла бы отказать. И в то же время ты сомневаешься, поможет ли герцог в строительстве, усмехнулась я. Где логика, Эридан? Помочь-то поможет, но что попросит взамен? Ты не думала об этом? Тихо спросил мужчина. «А что может попросить? Либо вернуть то, что я займу, либо меня», — легко ответила я. «Что из перечисленного должно напугать? Тем более, если герцог потребует меня, то уж точно заступится перед королем, если его величество решит на мне жениться». «Тебе не кажется, что это несколько продажный вариант?» «Осторожнее, капитан!» — рыкнула я, но тут же улыбнулась. «Я вдова, мой дорогой друг». Мне позволено чуть больше, чем благородные невинные девицы. Стать фавориткой герцога, имея титул лорда земель, не ударит по моей репутации. Но ты не думай, что я решусь на связь с ним из-за золота. Нет, я возьму деньги с намерением их отдать. Продавать себя не собираюсь. Значит, ты рассматриваешь такой вариант? Эридан, я рассматриваю любые варианты, понимаешь? Даже если мне предложат отношения, я не побегу, сломя голову в его спальню. У меня тоже есть принципы. Например, прежде мне необходимо узнать, женат ли он. А ты до сих пор не узнала?» – удивился капитан. «Эридан, ты едва ли не спишь в моей спальне. Уж тебе ли не знать, что я таких вопросов не задавала?» – рассмеялась я. «Зачем мне сейчас эта информация? Соблазнять я никого не собираюсь. Навязывать свое общество тоже. Пока у нас только рабочие отношения, так что в личное лезть попросту некрасиво». «А если я захочу за тобой ухаживать, ты позволишь мне?» «Нет», – не раздумывая, отозвалась я. «У наших отношений просто нет будущего. Мы развлечемся, но после...» «А что будет после, Редан? «Мне придется тебя уволить, чтобы избежать смущения». «Или уволят муж, если я все же выйду замуж». «Терпеть соперника, пусть даже это бывший любовник, нормальный мужик не будет». «Да и без этого». «Ай, даже говорить об этом не хочу». Я-то отмахнулась, но задумалась вот над чем. Редан — взрослый мужчина, который находится возле меня практически круглосуточно. Пусть сочетаться с кем-то браком он желанием не горит, но любовница-то ему нужна. А как? В поместье кроме служанок и нет никого. А служанки у меня либо слишком юные, либо уже в возрасте. К деревенским он не бегает. Выходной я ему дать не могу. Какие выходные у телохранителя? Да и сам не захочет. «Мне не нравится твой взгляд», — настороженно пробормотал капитан. «Женить тебя, что ли?» задумчиво отозвалась я. «Да не буду я тебя соблазнять», — рявкнул Ридан. «Я просто спросил». «И все же, ну хоть вдовушку себе найди ради приличия. Вика, не лезь в мою постель». «Не буду», — улыбнулась я многообещающе. «Настойчиво лезть не буду, но...» Молли краснеет всякий раз, как видит капитана. С работой девушка справляется прекрасно. Заберу в поместье, может и сложится у них что-то. Впрочем, Эридану надо подтвердить свой титул. А после я уже сделаю все, чтобы мужчина наживал капитал и мог выбрать себе невесту согласно статусу. Все равно в итоге нам придется попрощаться. Я не желаю ему такой судьбы, всю жизнь телохранителем работать.